«О!» — куколка. «В!» — что? «О!» — оно плавало в воздухе. Точно огромная снежинка. «В!» — что оно? «О!» — нечто похожее на громадную разбухшую куколку, что уставилось большим ярким оком. От ужаса кровь стыла в жилах. И, наверное, я вскрикнула сама того, не сознавая». Его сиятельство ухватил меня за другую руку и принудил встать на колени. В. Тебя одну? О, нет, все опустились, как в храме и на тропе. В. Ну-ка, поведай про ту куколку, как она выглядела. О, светлая, только не сама по себе, а будто в дощатой или оловянной облицовке, величиной, как три кареты цугом, в головах большое око, На боках другие поменьше заставленные зеленоватым стеклышком, внизу четыре черные, как смоль отдушены. В. Как насчет пасти и зубов. О, не имелось, как сперва и ног, лишь черные дыры на брюхе. В. Кольсия штука не лежала на земле, то на чем же держалась? На веревках, у косинах. О, ни на чем. В. И высоколь висела. О, на высоте в два человеческих роста, а то и больше, было не до того, чтобы прикидывать. В. Почему называешь ее куколкой? О, потому что сперва за куколку и приняла. Верх-низ, толстая и цветом схожа. В. Она шевелилась. О, сначала нет, парила себе точно воздушный змей без веревки. Зависла, как пустельга, только что крыльями не трепетала. В. Великаль, в охвате, о, в два человеческих роста не меньше. В. Десять-двенадцать футов? О, да. В. И длиною в три кареты? Чушь собачья. Надо ж придумать. Как же твоя штуковина в пещеру-то попала, ежели ей в Зев не пролезть и в проходе не развернуться? О, не знаю, как, но вот попала. Коль сейчас не поверишь. Более ничего не скажу, я не вру. Доля моя проклятая, как у родника, что журчит, пока не иссякнет. В. Уж легче поверю в байку об трех ведьмах и сатане, что тебя отчехвостил. О, мужик он и есть мужик, а ты — его воплощение. Знаешь, что такое шлюха? Скопище всех грязных мужских помыслов и мечтаний. И ежели брать погиней с каждого, кто в грезах видел меня женою или супружницу свою мною, В. опять за рыбу деньги. Черты пока не подвожу, но скоро уж твой трепаста чертеет. Имелись ли какие знаки на той несообразной куколке? О. на боку колесо, на пузе другое, да узоры вряд. В. какое еще колесо? О. рисованное бирюзой. Точно Летнее море или небо, да еще и множеством спиц. В. А что за узоры? О, неведомые. Шли в ряд. Точно буквы или цифры, какие прочтет разумеющий. Один узор чуть смахивал на летящую ласточку, другой — на цветок с фарфоровой чашки. Все равные величины. Был еще круг, дугой разделенный на черную и белую половину, Будь-то ущербная луна. «В» — однако ни букв, ни цифр. «О» — нет. «В» — христианские символы. «О» — никаких. «В» — штуковина не шумела. «О» — слышалось тихое гудение. Вот как за печной створкой поет огонь или как мурлычит кошка. И тут учуяла я сладкий аромат, какой уже слышала в храме. И узнала тот, озаривший нас свет. Тотчас отпустила сердце, ибо поняла я, что диковинная куколка никакого зла не причинит. — В. — Ничего себе! Ты видишь мерзкое чудо, что противоречит всем природным законам, но зла от него не ждешь. О, аромат не сулил худого! Представь, львиный труп, полный меда! Аллюзия на книгу Судей Израилевых Глава 14 стих 8 Я понимала, зла не будет. Неужто по запаху отличишь добро от зла? О, по такому запаху, да. Я слышала благовоние невинности и блаженства. В, прелестно! Чем же пахнет невинное блаженство? О, не описать! Но до сих пор чую тот аромат. В. А я вот чую... Притворную набожность, кое несет от твоих уклончивых ответов, давай говори. Каким он показался б не столь благословенному нюху. О, то было собрание всех лучших запахов, В. Но какой он сладкий, приторный, чем пахло? Мускусом, бергамотом, розовым маслом, миррой, цветущим деревом, венгерской или кельнской водой. Природный запах или жженый? «Чего молчишь-то? О, аромат вечной жизни!» «Голубо, вопрос не об твоей вере упованиях, я спрашиваю об другом. Ты говоришь, мол, и сейчас слышишь тот запах. Превосходно! Так перестань молоть вздор!» «О, более всего он сродни запаху цветков, какими в июне покрыты живые изгороди. В детстве мы называли их девичьей розой. Коль свадьба!»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 чтоб по наружности судить об душе. В. А что с большим костром? О чем ты сказывала Джонсу? О, костра не было, только давний темный след, как перед входом. В. Может, все-таки костер еще тлел? О, погас. Ни искорки, ни уголька. В. Верно ль? Паленым не тянуло? О, верно, не тянуло. В. Сблизи не разглядела? ль? Источник того яркого света. О, нет, он словно был укрыт матовым стеклом или плотным непрозрачным муслином, но светил стократ ярче всякой лампы и канделябра. В какого размеру? О, сфут. В не более. О, нет, но ярче солнца. Прямиком не взглянешь. В далеколь от тебя. О, совсем близко. Вон как до той стены. В. Ты утверждаешь, что сия штуковина перебралась из Кромлиха в пещеру? Что она, точно птица поднялась в небеса? О, еще выше, В. Хоть не имела колес, крыльев или конной тяги? О, да слушай, мистер Асклю, знаю тебе угодно, чтоб я оказалась дурой, ополоумевшей от наваждений, чтоб божьему дыханию присобачила.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 Не подметила в них тревоги или страха перед тем жутким чудом. О! Он застыл в ожидании, вновь обнажив голову. В! Словно вы предстали перед знатной особой? О! Да! В! Что, дик? Он-то выказал страх. О! Скорее благоговение. стоял по тупи взор. В! Такс! О! Его сиятельство выставил шпагу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 О, пока куколка снижалась, дверка была неприметна, но по приземлении открылась прямо в середке, и из нее сама собой выпала лесенка, вроде каретной, в три-четыре серебристые решетчатые ступеньки В, что увидала внутри. О, не требуху, но стенку, точно из драгоценных каменьев, топазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, кораллов, Передотов и, бог знает чего еще, будто сзади подсвеченная, она не ярко сияла, как сквозь воду, что-то вроде церковного витража, только сложного из крохотных стеклышек. В. Давай-ка проясним. То была не живая тварь, но некая машина. Механизм, так? О, да, благоухание стало еще сильнее. Его сиятельство склонил голову, как бы призывая хранителей «Вот, В, погоди!» Лапы-то откуда вылезли? «О, говорю ж, из черных дыр на брюхе, тонюсенькие. Казалось, сейчас подломятся, а нет?» «В какой толщины! Ляжки, икра у них имелись?» «О, нет, ровненькие по всей длине, толщиной сцеп. Ну, прям паучи лапки!» «В, валяй дальше!» О, в проеме появилась серебристая дама с букетиком белоснежных цветов. Улыбнувшись, она проворно сошла по ступенькам и обратилась к дверке, где возникла еще одна дама в таком же наряде. Та была постарше, с проседью, однако вполне осанистая и крепкая. Она тоже нам улыбнулась, но уже эдак царственно. В. Каких лет? О, сорока, не больше. Еще в соку. В. Ну? — Чего опять? — засбоила. — О, сейчас ты снова не поверишь, а я говорю правду. — Христом Богом клянусь? — В. — Да. — Но передо мной-то не Христос. — О, тогда верь его ничтожному слуге. Едва вторая дама сошла по серебряным ступенькам, как в дверном проеме возникла третья дама, еще старше, седая и усохшая, оглядела нас и медленно спустилась по лесенке,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 Такая одежда была им привычна и удобна. В. Какие-нибудь драгоценности, украшения? О, никаких, лишь букетики. Старуха держала темно-пурпурные, почти черные цветы. Внучка белоснежные, матушка кроваво-красные, разные летами. Во всем прочем, они были неотличимы, как горошины в стручке. В. Жабы, зайцы или черные кошки их не сопровождали снаружи. Вороны не каркали. О, нет, нет, нет. Помила и котлов тоже не было. Ой, гляди, сам не знаешь над кем потешаешься. В, я лишь добавил маски твоему полотну с летающей куколкой на паучьих лапах и тетками в наряде пугала. О. Но ну, так сейчас еще крепче тебя, Горошу! Бабка и внучка, стоявшие по бокам матери, плотнее к ней придвинулись, и уж не знаю, каким чудом, то ли с нею слились, то ли в ней растворились, вошли в нее, точно призрак в стену. Только что было три дамы, и вам одна, а в букете...» Не одни красные цветы, но еще темно-пурпурные и белоснежные, словно в подтверждение того, во что не хотели верить глаза. В. Голуба, такую байку не проглотит даже самый доверчивый олух. О, ну вот тебе и роль. В байках моих ничего, кроме правды, закадычной подруге твоего неверия. Прошу, не злись. Ты законник и должен вникнуть в слова мои. Я ж говорю, как на духу. «Гляди, чтоб дров не ломать. Пользы от того не будет никому. В. Мы еще поглядим. Давай, замешивай». О! Дама-матушка протянула руки к его сиятельству, призывая подняться с колен. Тот встал, и они обнялись, будь то мать и сын, встретившиеся после долгой-долгой разлуки. Потом дама заговорила на неведомом наречии. Голос ее был низок и приятен. А его сиятельство ей отвечал в попридержи ка, что за наречие? О, прежде такого не слыхивала. — в, а какие слыхивала? — О, голландское и немецкое, еще французское случалось испанское и итальянское в, ничего похожего? О, ни капли в. Его сиятельство легко изъяснялись на том наречии? О, вполне но только сам переменился. В. В чем? О! Весь светился почтением и сердечной признательностью. Говорю ж, точно сын, после долгого отсутствия вернувшийся к матери. Да, вот еще странность, когда дама к нему приблизилась. Шпагу и пояс с ножными он отбросил, словно ненужный хлам, как тот, кто после опасных странствий воротился под благодатный отчий кров. «В. Давай-ка уточним. Шпагу он отбросил или аккуратно отложил? О. Вместе с поясом и ножными отшвырнул футов на десять, будь-то сослуживший службу наряд, какой больше никогда не наденет? В. Вот еще что. Они поздоровались и заговорили, когда в незнакомце...» О, вроде бы, поскольку его сиятельство не выказал особого удивления. Потом он представил нас, сперва Дика, еще стоявшего на коленях. Дама протянула ему руку, и Дик, порывисто ее схватив, прижался к ней губами. Затем он поднялся с колен, и тогда настал мой черед. Его сиятельство что-то сказал на неведомом наречии, и я, хоть ни слова не поняла, ясно расслышала имя, коим меня крестили, Ребекка. Не ведаю, как он его узнал, ибо прежде называл меня только Фанни. В. Ты не открывала имени? Ни ему, ни Дику, никому другому? О, даже в борделе его знала только Клейборн. В. Стал быть, она и сообщила. Погоняй. О, дама улыбнулась мне, словно давней подруги, с кем наконец-то встретилась. Затем вдруг пригнулась.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 «Добро пожаловать!» Я растерялась, но все же сообразила поблагодарить к Никсоном и улыбкой. Адама ласково смотрела на меня, будто родная мать добрая тетушка. «Кто сто лет меня знает?» «В» — ничего не промолвила? «О, не словечко!» «В» — была ли в ней грация, свойственная леди? «О, как и дочь ее, она держалась очень просто, словно ей неведомы...» и безразличны светские манеры. В. Хоть сама высокого сословия. О. Весьма высокого. В. Что скажешь об цветах? О. Одного сорта, но разных колеров. Они смахивали на те, что растут в Чеддерских скалах. В Бристоль их привозят в середине лета. Мы называли их «Июньские гвоздики», Но те, что в букете были крупнее душисти, хоть пора их еще не пришла. В. Прежде таких не видела? О. Нет, никогда. Однако, надеюсь, вновь увидеть и вдохнуть их аромат. В. Что значит «вновь»? О. Узнаешь. Потом дама за руку подвела меня к куколке. А рабев, через плечо я глянула на его сиятельство. Мол, как быть-то?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 Его сиятельство и дик тоже вошли? О, да, в. Но внимание уделяли тебе? О, да, в. Не странно ли такое обращение со шлюхой? О, я-то причем и так напрочь ошалела? В. Давай-ка подробнее об той палате. Опиши самоцветы.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 О, да, только не нашей цифирью В. Велика льта палата. О, в ширину и высоту футов 10-12, в длину поболи, около двадцати. В. Чем она освещалась? О. Две потолочные панели сочились светом, но не столь ярким, как наружное око. В. Что за панели? О. Из матового стекла за ними скрывался источник света. В. Драпировки, мебель. О, когда вошли, было пусто. Дама коснулась одного самоцвета, и входная дверь тотчас затворилась, а серебристые ступеньки сами собою сложились. Потом она тронула другой камень, и от стен отделились скамьи. Наверное, сработала потайная пружина, как в шкапу с секретом. Дама пригласила садиться. Его сиятельства с Диком расположились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 и наполнила три стаканчика из неграненного хрусталя, кое подала нам, будь то служанка. Стаканчик тончайшего стекла казался невесомым, но пить неведомое зелье я опасалась, хоть и видела, что его сиятельство и дик бесстрашно его заглотнули. Дама подошла ко мне и, улыбнувшись, пригубила мой стаканчик, мол, бояться нечего, но тогда и я выпила. В пересохшем горле помягчало от напитка, имевшего вкус? Не вина, а скорее свежего абрикосового или грушевого сока, только еще слаще и нежнее. В. спиртозностью не отдавала? бренди, Джинам? О, нет. Лишь выжатым соком. В. Едем дальше. О, едем. Подсев ко мне, дама, нажала бирюзовый камень над моей головой. В зале вдруг стало темно. Лишь чуть-чуть свету проникало сквозь маленькие окошки, Их сперва я приняла за куколкины глаза. Забыла сказать, что изнутри они уж не казались зелеными, но были совершенно прозрачны, без единого пузыряка или изъяна. Я бы опять до смерти перепугалась, но в темноте одна рука дамы обхватила меня за плечи, а другая отыскала мою ладонь и утешительно ее сжала, будь то заверяя, что никто не причинит мне зла. Дама обняла меня. Словно свое неразумное, заполошное дитя. В. Крепко обняла-то. О. Дружески. Посестрински. На отдыхе или перекуре так обнимались мои товарки. В. Что потом? О. А потом произошло самое чудное чудо. В том конце зала, что ближе к голове куколки, вдруг возникло окно, из коего с высоты птичьего полета открылся вид, На огромный город, В. Чего, чего? О, говорю, как было, В. А я говорю, с меня хватит. О, Христом Богом клянусь, все так и было. Или так казалось, В, чтоб самоцветная палата вылетела из пещеры и в мгновение ока очутилась над огромным городом? Уволь, голуба, я тебе не гусек. О, рассказ мой кажется лукавством. Но лишь кажется, я говорю о том, что видела, хоть сама не понимаю, как оно так вышло. Вы прибереги свои побосенки, для кого другого, дрянь паршивая. Надо ж, какие петли мечет, должен вникнуть, не наломай дров».